Глава 4 Пятеро служителей чёрным ураганом пронеслись по коридорам дворца, распугивая случайных встречных. Угрюмое выражение, застывшее на лице Руорна, буквально сдувало людей с дороги. Они остановились, только добравшись до зала отрешения. Этот зал предназначался до того, чтобы дать людям возможность спокойно подготовиться к встрече со своей богиней, отрешившись от всех мирских проблем и хлопот. Он представлял собой просторное, светлое помещение с высоким потолком, почти сплошь состоящим из узких стрельчатых окон. Мягкие кресла, зелень, прорастающая в живописных грудах камней, прудик с рыбками и тишина, нарушаемая лишь негромким журчанием воды. Всё это помогало сосредоточиться перед встречей с госпожой и хоть немного прийти в себя. Между собой служители именовали данное помещение «приёмной». Три советника и две жрицы остановились перед высокими дверями тронного зала. Деллили подняла руки и, наконец, откинула с головы капюшон. «Что стряслось, Бект?» Она метнула грозный взгляд своих карих глаз на вихрованного советника. «Наша Джейк с самого утра про тебя вспоминает. А ты же знаешь, она заверстучует, когда кто-то провинился». «Эки, вы нетерпеливые. эвар тоже меня об этом спрашивал» не поворачивая головы, отозвался Руорн. «И тебе, Виан, я отвечу то же, что ему. Я буду отчитываться только перед тиарной «У меня нехорошее предчувствие, Бект, и мне всё это очень, очень не нравится». Многих людей это знаменитое двойное «очень» заставляло досрочно менять нижнее бельё, но на Руорна оно не произвело ровным счётом никакого эффекта. «Твоё недовольство. Меньше из моих проблем на данный момент», — хмыкнул советник. В этот момент из боковых дверей вышла молодая жрица и, учтиво поклонившись, сообщила «Вас ожидают». «Ну всё, хватит разговоров». Рорн машинально оправил плащ. «Если вам больше сказать нечего, то пошли». При приближении двух верховных и их свиты привратники распахнули тяжёлые створки дверей зала. Служители вступили в прохладный полумрак, едва разгоняемый бледными колоннами света, льющегося вниз сквозь витражные окна. В действительности тронный зал отнюдь не потрясал своими размерами, как можно было ожидать от столь значимого и важного помещения. Он больше походил на молельную комнату, предназначенную для проведения скромных богослужений. Всё его оформление в общих чертах также соответствовало традиционному убранству храмов Сиарны. Высокие колонны, подпирающие сводчатый потолок, расписанный сценами из «Книги света», массивные подсвечники и люстры из полированной позолоченной латуни, возвышение перед алтарём. Имелись, однако, и очевидные отличия. Во-первых, здесь отсутствовали скамьи для прихожан, поскольку перед лицом Бога людям стулья без надобности. Во-вторых, пол перед алтарём украшал сложный антрацитово-чёрный узор, представлявший собой изображение паутины, щупальца которой при более внимательном изучении распадались на всё более и более мелкие элементы, чья бесконечно углубляющаяся детализация нагоняла отрыбь. Ленты... Иглы, перья, тонкие, еле различимые волоски, от их безумной вязи начинали болеть глаза. В этой пугающей мешанине черноты при желании можно было найти фрагменты любых узоров, отпечатанных на кисти того или иного советника или жрицы. Почти что живой и непрерывно меняющийся со временем рисунок обозначал границы кругов иерархии служителей, чётко определяя расстояние, на которое им дозволялось приблизиться к алтарю, на которой, в отличие от обычных храмов, вели не три, а четыре ступени, напоминая об его божественной сути. И, наконец, посреди алтаря возвышался массивный трон из полированного чёрного дерева. Судя по размерам, он предназначался явно не для человека, и, восседавшая на нём первая наместница, выглядела ребёнком, вскрапкавшимся на отцовское рабочее кресло. Её фигуру скрывало плотное белое облачение, волнами сбегающие к подножию трона, а лицо пряталось за непроницаемой белой живуалью. В наряде на местнице отсутствовали какие-либо украшения и декорирующие элементы, кроме роскошной серебряной тиары в виде семи лучей паутины, венчавшей её голову. Женщина хранила молчание, и ни единым движением не отреагировала на появление в зале пятерых служителей. Руорн и Делари прошли вперёд и вступили в круг высших, остальные остановились чуть позади, в круге старших. плащи и пятеро человек синхронно преклонили колени, глухо стукнули, закрывшись створки дверей. Иногда прихода Сиарны приходится ждать довольно долго, но сейчас Делари почти сразу же ощутила знакомое покалывание, охватившее всё тело. В воздухе ястыно запахло озоном. Дыхание на местнице вдруг пресеклось, а голова откинулась назад, и из её рта вырвался сдавленный хрип, постепенно переходящий в сиплый свист и шипение. Верховная жрица прекрасно знала это жуткое чувство, когда твоим телом неотвратимо овладевает чуждое невероятное в своей мощи сила, способная одним неосторожным движением разорвать человека в клочья. Только служители могли выдержать такое испытание, и Даллери сама неоднократно выступала в роли наместницы По закутанным в белые рукам пробежала короткая судорога, предваряющая погружение в священный транс. Дрожь быстро нарастала, достигла максимума а потом вдруг резко прекратилась, словно её выключили. Голова со сверкающей тиарой медленно опустилась, словно рассматривая коленопреклонённых служителей. «Бекташ Рорн!» Раздавшийся звук не имел ничего общего с человеческим голосом. Резкие, вибрирующие гармоники невольно заставляли вспомнить скрип мела по грифельной доске и визг царапающего стекла гвоздя. «Можете ли вы сказать, что ваша миссия на Эйзон увенчалась успехом?» Краем глаза Деллель видела, как поникли плечи Верховного Советника. То, что Сиарна даже не поприветствовала их, являлось крайне скверным предзнаменованием. «Нет», — ответ Руорна, тем не менее, прозвучал громко и отчетливо. «Вам не удалось заключить договор о вхождении Клисы в состав Республики?» «Нет». «Не удалось согласовать условия доступа Клисы на рынке Республики?» «Нет». «Не удалось договориться о безвизовых поездках наших сограждан в мир и республики?» «Нет». «Шимейл Вашазан», услышав свое имя, и без того бледный советник вздрогнул. «Каковы ваши достижения?» «Из 26 подготовленных к визиту документов мы подписали 11». «Что помешало подписать остальные?» «Основным требованием, выдвигаемым противоположной стороной, является полноценное членство Клисы в составе республики». «Плохо». Повисла звенящая тишина. Когда же Сиарна заговорила вновь, её голос звучал не столь громко, как прежде. Но это было даже хуже, потому как теперь в нём яственно слышался глухой рокот надвигающейся бури. «Верховный советник Руорн, я огорчена». Несмотря на то, что богиня замолчала, пол продолжал дрожать. Под потолком начали потрескивать электрические разряды. И их щелчки раз за разом раздавались всё ближе. Гнев Сиарны буквально струился сквозь камень, стягиваясь к коленопреклонной фигуре Рорна. Его лицо побагровело, когда первые бледные плети хлестнули советника по спине. На его висках сдулись вены. Но он не шелохнулся. «Что вы можете сказать в своё оправдание?» «Я сделал всё, что мог!» — прохрипел он, сражаясь с терзающей его болью. Из его носа на чёрный пол упали первые капли крови. «О да!» И даже больше. Сиарна словно передразнила самого Руорна. В частности, вы приняли участие в позорном телешоу. Вы, мой верховный советник, опустились до того, чтобы развлекать толпу никчёмных людишек, смертных, ущербных и умом, и телом. Жуткий. Буквально раздирающий воздух голос ударил по ушам. Вуальная местница покрылась мелкими крапинками красных брызг. Нежное и ранимое человеческое тело не могло выдержать такой напор. Деллари сама однажды пришла в себя после подобной аудиенции на госпитальной койке, истерзанной до предела. Нормально говорить она смогла лишь через неделю, а от лёгкой хрипоты окончательно не избавилась до сих пор. Медленно, как подкошенное взрывом здание, роорн завалился на бок, скрученный в узел жуткой судорогой. «Вы выставили себя на посмешище перед миллиардами зрителей». «Но что во сто крат хуже, вы тем самым опозорили перед всем миром и меня!» Советник закричал, корчась от боли и хватаясь руками за горло. На его губах показалась кровавая пена. Делари зажмурилась, чтобы не видеть рядом с собой скребущий черный мрамор ботинок. Ее саму все трясло. Верховная жрица слишком хорошо знала цену малейшей провинности служителя. Она, повидавшая за свою долгую жизнь, казалось все, что только можно, Боялась даже подумать о той всеохватывающей, жуткой боли, терзавшей роорна Каждую клеточку его плоти, каждое нервное окончание полосовал огненный нож гнева госпожи. Простой человек уже давно потерял бы сознание, но она лишила советника этой милости, и он был обречён испить до дна всю ярость своей повельнительницы. «Госпожа!» — неожиданно воскликнул Шимаэл, натреснутым от напряжения голосом. «Господин роорн хотел сделать как лучше... Ах!» Резкая конвульсия буквально подбросила тощее тело молодого советника в воздух. Он опрокинулся назад и, ударившись головой о пол с глухим стуком, затих. «Однако этого вам показалось мало», мало — продолжала тем временем Сиарна, не обратив никакого внимания на отчаянный протест Шимаэла. «Вы опустились до подлога, пригласив смертного на кризис от моего имени. Я никогда никого не приглашаю, и вам это прекрасно известно». Руорн уже почти не шевелился, лёжа на спине и вперев в потолок невидящий взгляд расширенных до предела зрачков, вокруг которых остался лишь тоненький ободок серой радужки. Только его скрюченные пальцы, подрагивая, скребли обломанными ногтями по полу, словно пытаясь уползти от своего хозяина. Время от времени он сдрагивал, когда лёгкие с судорожным хрипом засасывали очередную порцию воздуха. По полу вокруг его головы растеклась уже приличная лужа крови. «Никто не вправе говорить от моего имени. Я сама вершу свои дела. И только мне решать, кого наградить, а кого уничтожить». Тело Верховного Советника дёрнулось в последний раз и бессильно обмякло. Первая наместница вдруг хрипло закашлялась и начала сползать по спинке трона. Аудиенция закончилась. Подобрав полы плаща, Верховная Жрица опустилась на пол около неподвижного Роорна и прикоснулась пальцами к его шее, пытаясь нащупать пульс. За её спиной послышались торопливые шаги подбежавшей Адези. «Что с Шамейлом?» — бросила Делли и оборачиваясь. «Его слегка оглушило, но в целом он в порядке. Тогда позови послушниц, пусть позаботятся о наместнице». Адези бросилась к боковой двери, а Верховная подняла взгляд на стоящего рядом Лакана. «Бег-то ещё жив!» «Не может быть!» По лицу старшего советника промелькнула тень удивления. «Может, не может. Какая разница? Лучше помоги!» Жрица взялась за правую руку Руорна. «Что вы собираетесь делать?» «Для начала убраться отсюда. Хватайся с другой стороны!» Схватив беспомощного Руорна под руки, Лакана и Деллери поволокли его к выходу. Голова советника со слипшимися склокоченными волосами моталась из стороны в сторону, капающая с губ кровь оставляла на мраморе извилистую пунктирную линию, При их приближении высокие двери неспешно открылись, отступив в стороны, подобно молчаливым и бесстрастным наблюдателям. Выбравшись в холл, они втащили Руорна в уборную и буквально засунули головой в умывальник. Лакана на полную мощность открыл холодную воду. Советник вздрогнул и закашлялся, давясь приступом рвоты. Деллари одной рукой обхватила его содрогающееся тело а другой придержал голову, не обращая внимания на то, что её руки и плащ забрызгала кровью и желчью. Когда спазмы утихли, Рорн, трясущимся руками, кое-как умылся и, поддерживаясь с двух сторон, опустился прямо на пол. Судя по всему, он ещё не очень хорошо понимал, где он и что с ним случилось. Лакана сдёрнул с крючка полотенца и подал ему. «Госпожа, принесите ещё!» — обратился он в Деллери. «Полотенце нам понадобится». Коротко кивнув, та быстрым шагом вышла за дверь. Проводив её взглядом, старший советник повернулся к своему господину. «Помните, как я сказал однажды, что когда-нибудь и вы оступитесь?» — зашептал Лакана, наклонившись к самому уху рорно. «А я буду стоять рядом и улыбаться, наблюдая за вашим падением. Помните?» Тот ответил ему ещё слегка мутным, непонимающим взглядом. «Идите-ка сюда!» Лакана подхватил Руорна на мышки и подтащил к зеркалу. Посмотрите на себя. Посмотрите внимательно. Тот захлопал глазами, пытаясь сфокусировать взгляд, переводя его со своего отражения на отражение старшего советника и обратно. Тщательно рассчитанным театральным жестом Лакана поднял руку и поддёрнул у себя за воротник плаща. Видите? Я улыбаюсь. По полам его плаща Скользили проявляющиеся нити серебристого узора, широкой лентой, охватывая борта и сбегая вниз. Узоры верховного советника. Рорн судорожно схватился за собственный ворот, но его пальцы лишь прочертили чёрные полосы в побледневшей и осыпающейся кайме. «Светлая, пощади!» — простонал он, оседая на пол. «Не утруждайте себя!» — хмыкнул Лакана. «Она вас более не услышит!» Ей наскучила её любимая игрушка, так что добро пожаловать на свалку истории!» Вернувшаяся с охапкой чистых полотенец Деларис застыла в дверях. Из-за её спины выглядывал Шимаэл, который, морщись одной рукой, опирался на плечо Адези, а другой держался за затылок. «Что случилось? Почему?» Тот взгляд жрицы упал на одеяние Лакана. С его лица ещё не до конца исчезла торжествующая улыбка. «О, мои поздравления, Верховный Советник!» Она почтительно поклонилась. «Благодарю вас!» — кивнув в ответ, тот решительно направился к выходу. «Подождите, надо помочь Бекту». «Он теперь смертный!» — остановившись на пороге, Лакан обернулся. «Это более не моя забота, да и не ваша». «Будь все проклято!» — простонал Рорн, уткнувшись головой в умывальник. «Тише, Бект, тише!» — Делори обняла его за плечи. «Ты все еще жив, а это добрый знак. Добрый!» «Ты издеваешься?» Бывший советник без сил привалился к холодной стене. «Мне казалось, что за годы службы я заработал хотя бы на Толику милосердие. Я должен был умереть. Я ждал смерти, был готов к ней. Но она обошлась со мной куда более жестоко. Она меня вышвырнула и обрекла с этим позором вжить». «Почётным эскортом Золушку проводили во дворец, где с нетерпением ожидал её молодой красавец-принц. Через несколько дней они поженились и справили пышную свадьбу». Аустов с явным облегчением захлопнул книжку. «Всё, теперь спать!» «Не хочу!» — пропищал тонкий голосок из-под одеяла. «Почитай ещё!» «Хватит, уже поздно, а у меня выдался тяжёлый день!» Вернувшись домой, госсекретарь даже переодеться не успел. «Да и тебе, Сью, не надоело слушать про одно и то же?» «Я люблю сказки. В них всегда счастливый конец. Да, деда?» «Но если бы истории заканчивались иначе, то это уже не называлось бы сказкой». Старик поправил дело и положил девочке под бок кривоухого плюшевого медвежонка. «Это называлось бы правдой?» «Например?» «Правда скучная». Разочарованно протянула Сюзан, разглаживая медвежонку мех на мордочке. «Это почему же? Я бы так не сказал». «Да? А разве феи существуют на самом деле?» но ну, Аустов запнулся. Ответ на простой детский вопрос неожиданно потребовал гораздо больше времени, чем можно было бы ожидать. Его рука снова коснулась лежащего в кармане сложенного листа плотной шершавой бумаги. э Я... не знаю». «А раньше ты говорил, что существует». «Выходит, ты меня обманывал?» «Я и в самом деле не знаю». Старик тяжело вздохнул. «Если бы я встретила настоящую фею, то попросила бы её дать мне длинные красивые волосы». Девочка мечтательно зажмурилась. «У тебя и так чудесные волосики». Аустав провёл ладонью по её жиденькому короткому ёжику. «Да ну, я хочу длинные». Сью в своём простодушии не заметила, как дрогнул голос её деда. «А ещё я хочу белое платье». «Как у Ани?» «Обязательно!» «А ещё я хочу...» «Немноговато ли ты хочешь?» «Нахмурился старик. Так и запутаться недолго. Составь-ка ты список, а лучше нарисуй». «Дай альбом». «Э -э, нет. Рисовать будешь завтра, а сейчас спи». Он наклонился и поцеловал внучку в лоб. «Я нарисую себя и фею, и у неё будет такая волшебная палочка». «Завтра!» Аустов поднялся и выключил свет. «Всё это завтра. Спокойной ночи!» Он вышел из детской, постаравшись поскорее притворить за собой дверь, чтобы Сьюзен не слышала, как в гостиной плачет её бабушка.